Послесловие. На этом наше знакомство с психоматрицей человека в западной нумерологии подходит к концу. Мы рады, что вместе с нами вы проделали этот путь в мир нумерологии, путь познания себя, своих сильных и не очень сторон, своей миссии в этой жизни. На самом деле это увлекательное путешествие лишь отправная точка для настоящего познания себя и окружающего мира. Но даже знания из этой аудиокниги достаточно для того, чтобы начать менять свою жизнь и жизнь близких к лучшему, осознать, в чём именно заключается предназначение человека. Мы лишь ещё раз просим вас помнить и соблюдать правила нумеролога, приведённые в первой главе. Ведь любые знания это инструмент, использование которого требует соблюдения техники безопасности. С чем ещё нам предстоит познакомиться в мире нумерологии? В первую очередь это род человека и наша принадлежность к нему. Именно этой теме мы хотим посвятить нашу следующую книгу. Безусловно, отдельного внимания заслуживает тема детей: расчёт матрицы рождённых после 2000 года, понимание предназначения этих людей и детско-родительские отношения в целом. Ещё одной отдельной темой является разбор энергии фамилии и имени-отчества человека. его анализ и анализ его взаимодействия с психоматрицей, а также расчёты и понимание задач персонального года человека. И это ещё далеко не полный список того, что может рассказать о человеке мир цифр. Ещё раз благодарим вас, что разделяете наш интерес к нумерологии. Надеемся, что в этой аудиокниге каждый слушатель нашёл что-то действительно ценное для себя, что-то, что позволит изменить вашу жизнь и жизнь ваших близких к лучшему. Если вам интересно больше узнать или обучиться использованию нумерологического анализа личности человека, приглашаем посетить наш сайт 3w.rassoha.ru, а также YouTube-канал. С благодарностью и наилучшими пожеланиями Людмила Рассоха и Дмитрий Рассоха. Текст читал Игорь Сергеев.